Белые русские клубы. Главным белым русским клубом в Сиднее был Русский дом, основанный в 1924 году в арендованной комнате на Pitt стрит а позже переехавший на Джордж-стрит 800. Уроженка иркутская Ирина Довиденкова, дочь бывшего губернатора Сахалина, вспоминала Русский дом как скромное заведение, где можно было отведать блюда русской кухни и взять книги на русском языке. А в 1940 году по одному памятному случаю там был устроен бал-маскарад. Ирина и её муж, бывший офицер Юрий Давиденков, архитектор по профессии и многолетний председатель Русского дома, приехали в Сидней в 1929 году. По отдельности он из Европы, а она из Харбина, но быстро обжились в маленькой русской общине Сиднея. Яркими событиями в довоенной жизни клуба были гастроли эмигрантского хора донских казаков" Сержа Ярова в 1926 году, особенно примечательные тем, что 10 участников этого хорового коллектива решили остаться в Австралии навсегда, и русской балерины Анны Павловой. Первые послевоенные годы клубом заведовал Николай Хохлов, сменивший Девиденкова в 1941 году. Хохлов родился в Тяньцзине, в Австралию прибыл в 1939 году и сделался преуспевающим владельцем магазина радиоприемников в Бенкстауне. Клуб служил местом встреч для ветеранов Белой армии, монархистов, скаутских отрядов, молодежных союзов и так далее, и имел ярко выраженную православную, националистическую и антикоммунистическую ориентацию. На повторном торжественном открытии клуба после пожара в 1951 году присутствовал архиепископ Феодор. Анатолий Коновец руководил группой православной молодёжи, собиравшей деньги на помощь перемещённым лицам в Берлине, а деятель НТС Глеб Бердников выступал с лекциями, в которых ругал коммунистическую партию СССР. Антикоммунистическая тема усилилась в послевоенные годы из-за соперничества с идейным противником, Красным русским общественным клубом, расположившимся неподалеку на Джордж-стрит 727 сообщали об уличных потасовках между членами этих двух клубов, и изве русского дома очень строго предупреждали под страхом исключения, чтобы они ни в коем случае не заходили в подвал русского общественного клуба или в дыру, как её презрительно называли противники. Русские, которым были близки левые идеи, тоже смотрели на русский дом с недоверием. Для них это было место, где делают пропаганду против Советского Союза. Как выразился в 1952 году один репатриант из Австралии в беседе с сотрудником советских спецслужб. Конечно, русская диаспора была по-настоящему немыслима без внутренних распрей. И в 1952 году меньшинство членов клуба, среди которых был Борис Домогацкий, восстало против замкнутого характера клуба, отсутствие твердой национальной линии, неумение представлять русских антибольшевиков перед австралийскими народом и властями, а также затягивание ремонта после пожара, случившегося в 1951 году. Вернули на работу опытного и энергичного заведующего Хохлова, многолетнего председателя клуба, который, по-видимому, ранее сложил с себя обязанности. Другой конфликт произошел в 1953 году, когда контроль над клубом безуспешно попытался захватить русский антикоммунистический центр. Клуб продолжал проводить различные культурные мероприятия и встречи. Занятия для молодёжной группы, уроки русского языка для детей, концерты балалаечников и домристов, выступления казачьих хоров, джазовые концерты и театральные постановки. В 1949 году молодёжную группу возглавил Василий Куликов, бывший студент университета, растившего кадры для Гоминьдана в Китае выступала в клубе театральная труппа Василия Томского, созданная ещё в Харбине. Один молодой ДП, приехавший в Сидней в 1953 году, попал в клуб на концерт, на котором выступали Микки Кей, Дмитрий Киреевский и большой меланхоличный Серж Ермол пел свои романсы, написанные им когда-то для известного Александра Вертинского. Игорь Смоленинов, бывший военнопленный и перемещенное лицо, который приехал в Австралию в 1950 году в возрасте 30 лет, вспоминал клуб как место, где можно было забить козла, широко известное название игры домино, попивая пивко, послушать какой-нибудь доклад на родном языке с Некрасовским пониманием оценить достоинство солидных русских дам и фривольно помечтать, послушать последние свеженькие сплетни как докладывал в 1952 году в Москве один тайный советский агент, агитировавший за репатриацию, подавляющее большинство завсегдатаев Белогвардейского русского клуба в Сиднее составляли бывшие перемещенные лица. Но перемещенные лица вроде Смоленинова посещали не только белый клуб, но и конкурировавший с ним красный Пока клуб находился на Джордж-стрит, он не имел разрешения на торговлю спиртным, но выпивку можно было купить в ирландском пабе по соседству. Субботними вечерами в клубе устраивались танцы. Гэри Нэш, встретивший там в начале 1950-х годов свою будущую жену Марину, вспоминал маленький зал с лампами под абажурами, на которых были нарисованы императорские гербы с двуглавым орлом. К началу 1950-х годов помещение клуба на Джордж-стрит стало слишком тесным. К тому же, пострадала от пожара, так что необходимо было перенести его в какое-нибудь другое место. Выбор пал на Стратфилд, и не случайно, ведь там строился новый православный собор, и многие русские переселялись поближе к нему, снимали комнаты и квартиры. Николай Хохлов и другие заведующие решили купить поблизости здания под будущий клуб и нашли подходящий объект по адресу Альберт Роуд 3. У Хохлова был магазин в Бенкстауне, милях в пяти, но в 1957 году он купил себе дом в Стратфилде и в том же году открылся клуб на Альберт Роуд. К 1960 годам руководство клубом перешло к группе китайских русских. На протяжении почти всех 1960-х, 1970-х и отчасти 1980-ых годов председателем клуба был уроженец Шанхая Игорь Нестеров, сын бывшего белого офицера флота, ставшего затем предпринимателем, а исполнительными секретарями клуба в 1960-е-1970-е годы были по очереди Михаил Чуркин и Ники Форт Трескин. Чуркин, очередной бывший студент китайского университета, готовившего кадры для Гаминдана, держал в Сиднее мебельный магазин. Трескин, приехавший в Австралию из Урумчи через Шанхай, был известен тем, что взял банковскую суду и добился для клуба устойчивого финансового положения приблизительно в пору переезда клуба в Стратфилд. А еще приобрел лицензию на торговлю спиртным и установил в помещении клуба игровые автоматы. В столичных городах других австралийских штатов тоже работали свои русские клубы. Старейшим был клуб в Брисбене, основанный еще в 1920-х годах. 1930-е, его возглавлял полковник Иван Попов, о котором отзывались как о пламенном антикоммунисте и монархисте. В ту пору некоторые из клуба возражали против его политизации, но в послевоенные годы политика сама отступила на дальний план. Люди сходились в клубе, чтобы поболтать, поспорить, попеть русские песни и вспомнить прошедшее. Что же касается идеологии, то, по словам члена НТС Сергея Зизина, это был ностальгирующий по прошлому антизападный монархизм.